Танк Т-010 оказался на удивление вместительным, хотя с виду несколько уступал размерами легендарному Т-90. Настя с нарывистом скрывала ящики своим тантоловым клинком, а Данила с выфом таскали к ближайшему чуду российской военной мысли автоматы Калашникова со сбалансированной автоматикой, пистолеты Ирыгина, цинки с патронами, ящики с гранатами. Правда, часть из штатного боевого комплекта танка пришлось пожертвовать.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 Это очень существенная поправка, свидетельствующая о том, что если у танка с основными баками по шасси запас хода 400 км, то до Кремля мы точно доедем. Настя скривила презрительную физиономию и, не удостоив мутанта ответом, полезла в башню люк танка, откуда вынырнула, словно декоративная чугунная рыбка из аквариума, и сообщила: "Ну, стволов напихали, прямо не сесть ни встать". Короче, я еду на месте командира танка. Тут хоть немного есть, где развернуться. К тому же, здесь управление огнём дублировано, и командир может вести огонь из всего комплекса вооружения, размещённого в башне. Так что кто-то пойдёт водителем, а кто-то балластом. Командовать парадом будет киборг-блондинка. Задумчиво произнёс Выв: "Чудные дела твои, великий Атом". "Не понимаю, что ты имеешь против блондинок", произнёс она нила. "Ваши-то девушки, как я понял, сплошь лысые".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 Месяв вздохом по лесов в водительский люк осваиваться. Данила приладил пулемётку к установке, зарядил полную ленту, проверил, не выкинул ли ФФ ещё десяток лент, заботливо упакованных разведчикам в патронные ящики, и поискал глазами какую-нибудь тряпку, чтобы вытереть руки, испачканные в оружейном масле. Его взгляд упал на что-то белое и матерчатое, торчащее из порванного бумажного пакета, который небрежно валялся на развороченном настиле ящике для гранат. Развечик спрыгнул с танка, поднял пакет и потянул за край материи, оказавшейся лёгкой и воздушной. Пустой пакет упал на бетонный пол, а в руках Данилы оказалась трёхцветное полотнище. Белая полоса, синяя, красная. Флаг государства, сгоревшего в пламени последней войны, как, впрочем, и все остальные государства этой планеты, прокомментировал находку Данила ФФ, высунувшись из танкового люка. Пока жив Кремль, жива и Россия.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 Правда, вопрос крепления улитки на ушное отверстие Фифы, не имеющее раковины, вначале вызвал заминку, но мутант решил проблему быстро, вскрыл птичку, зафиксировал средство связи на голове пластырем и снова полез на водительское место, откуда рыкнул: "Ну что, поехали что ли? Риск не одноглазый", хмыкнула Настя, видимо, расслышавшая выпад про киборга блондинку. Мутант возмущенно фыркнул и рискнул, и у него это получилось довольно неплохо. Танк взхропнул, словно боевой финакодус перед прыжком, и на удивление плавно для такой тяжёлой машины выехал из подземелья наружу. "Тормозни, Ф", попросил Данила. "Что ещё?" раздался в улитке недовольный голос. "Дверь закрыть надо", сказал разведчик, спрыгивая с башни на землю. Серебристый порт в электрощитке нашёлся быстро, его и искать не надо было.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 Даже шва между стеной и полом не осталось. После чего произошло странное: порт в щите вдруг заискрил и стек расплавленные капли вниз по поржавевшей задней стенке щита. Понятно, тихо произнес Данила, пряча кпк в карман. Больше сюда хода нет никому.